Глава 6 Хозяин лавки по-прежнему торчал за прилавком. Двух футов свободного пространства ему явно не хватало. Он был примерно одного с ричером роста и веса, только весь какой-то распухший и бесформенный. В рубашке размером с цирковой шатер. Место для ремня, на котором держались штаны, нашлось невероятно низко под животом, похожим на летавры Дополняли картину бледное лицо и бесцветные волосы. За его правым плечом висел телефонный аппарат. Не дая модель с диском и закрученным проводом, а обычный, современный, беспроводной, с трубкой на рычаге и базой, привинченной к стене рядом. Так что вполне можно было, не глядя, протянуть руку за спиной и нажать на кнопку быстрого набора. На базе имелось пластиковое окошко с ячейками для десяти номеров. Пять было подписано, пять нет. Подписанные явно относились... к тому, что продавал хозяин лавки, техническая помощь или телефоны других магазинов и ремонтной службы. «Я могу вам помочь?» — спросил здоровяк. «Мы с вами уже встречались?» — задал свой вопрос Ричард. «Уверен, что нет. Я бы обязательно вас запомнил. Однако, когда я прошел мимо вашего магазина в первый раз, вы так подскочили на месте, что чудом не ударились головой о потолок. Интересно, почему?» «Я узнал вас по старым фотографиям». «Каким фотографиям?» «Пенсильванский университет, 86-й год». «Пенсильванский университет не для моих мозгов». «Вы играли в футбол. Я вас узнал. Вы тот самый полузащитник, о котором тогда много говорили и писали во всех спортивных газетах. В те времена я не пропускал ни одного матча». И очень внимательно следил за новостями. По правде и сейчас слежу. Разумеется, вы стали старше, прошу прощения за эти слова. Вы позвонили? Когда? Когда я проходил мимо. С какой стати мне звонить? Я видел, как вы протянули руку к телефону. Может, он зазвонил в тот момент? Знаете, он вообще не замолкает. Людям требуются самые разные вещи. Ричард кивнул. Мог он услышать звонок с улицы? Скорее всего, нет. Дверь была закрыта, телефон электронный с регулируемой громкостью звука, которую, вполне возможно, специально убавили, чтобы она не раздражала в маленьком пространстве лавки, да еще совсем рядом с сухом хозяина, особенно если покупатели звонят постоянно. — Какова ваша теория касательно того, почему ваш город так называется? — спросил Ричард. — Моя что? — переспросил Толстяк. «Почему город называется Материнский приют?» «Честное слово, сэр, я не имею ни малейшего понятия. Повсюду можно встретить странные названия, не только у нас. Я вас ни в чем не обвиняю. Меня интересует, откуда взялось это имя. История». «Я ничего такого не слышал». Ричард снова кивнул и сказал. «Хорошего вам дня». «И вам, сэр, и поздравляю с тем, что вы снова в форме». если мне будет позволительно это сказать. Ричард с трудом выбрался из лавки и несколько мгновений стоял, греясь в теплых лучах солнца. Он побеседовал еще с двенадцатью торговцами, всего получилось тринадцать, и таким образом у него имелось четырнадцать причин, по которым городок получил свое имя, включая предположение официантки. Впрочем, мнения разошлись, а у восьмерых опрашиваемых его вообще не было – Они просто пожимали плечами и, не понимающие или с вызовом, смотрели на Джека. У нас по всей стране можно встретить странные названия. С какой стати выделять материнский приют, особенно когда есть города «почему», «почему бы и нет», «катастрофа», «оригинальный», «Санта-Клаус», «без имени», а также «скукота», «сыротрясение», «правда», «последствия», «Брови мартышки» и «Окей». И еще «Обычный пирожок», «Жабья ловушка» и «Сладкие губы». Остальные шесть мнений представляли собой вариации сказки, выданной официанткой, плюс его собственное предположение и то, что сказала Чан. Люди шли от названия и придумывали красивые легенды, чтобы его объяснить. И никаких неопровержимых фактов. Никто не знал про могилу с надгробным камнем, музей или мемориальную доску. Никто не слышал истории, которые любят рассказывать старики. Ричард шагал назад по широкой улице и размышлял, что делать дальше — вздремнуть или подстричься. Хозяин лавки запасных частей позвонил первым. Он сказал, что мастерски провел разговор, использовав старый надежный трюк про футбол. Этой уловке его научили много лет назад — «Выбери отличную студенческую команду и удачный для нее год, и большинство парней будут так польщены, что забудут о подозрениях». В течение часа еще три торговца сделали точно такой же доклад, только без футбола. Но в целом картина не вызывала сомнений. Одноглазый клерк из отеля принял все звонки, постарался запомнить детали, сразу же набрал телефонный номер, а когда ему ответили, доложил. Они решили зайти со стороны названия. Крупный парень болтается по всему городу, задает вопросы. В трубке прозвучал пластиковый треск, ровный, благозвучный, успокаивающий. Клерк сказал «Хорошо, конечно». Но уверенности в его голосе не было. А потом он повесил трубку. Парикмахерская оказалась совсем маленькой, с двумя креслами и одним мастером. Он был старым, но руки у него не дрожали. Он побрил Ричара, потом приложил к его лицу горячее полотенце, а после подстриг, коротко по бокам и сзади, и немного длиннее наверху. Волосы у Ричара все еще были того же цвета, что и раньше. Они немного поредели, но совсем чуть-чуть. Усилия старика-парикмахера дали прекрасный результат. Джек посмотрел на себя в зеркало и увидел там чистого, выбритого делового себя. Парикмахер попросил 11 долларов за свою работу, и Ричард посчитал цену вполне разумной. Затем он прошел назад по широкой площади и перед мотелем заметил садовый стул, который мимолетно видел утром, одинокий и несчастный, стоявший прямо посреди дорожки. Белый пластик. Ричард взял его и поставил сбоку на траву рядом с оградой, чтобы тот никому не мешал. Потом подвинул его ногой, чтобы на сиденье падало солнце Сел, откинулся на спинку и закрыл глаза, наслаждаясь теплом. Через некоторое время он заснул прямо на улице в чудный летний день, что, по его представлениям, было вторым в списке мест, где хорошо спать.